Глава 11. Ночью в госпитале темно. На окне решетка. Петру Гауза не спится. Голодно. Курить хочется. Там за лесом. Люди в театры ходят. Бам строят. Озеро Байкал от загрязнения спасают. Свобода. А здесь концентрационный лагерь Китиш досасывает кровь у невинных жертв. Единственное родимое пятно беззакония на всех просторах Родины. И долг Петра Гаузе, коренного русака, сообщить, пресечь и прекратить. Присел Гаузе к столику. Нашел там свою справку о смерти, забытую Павликом Морозовым. Написал на ней при свете Луны листовку. «Товарищи заключенные, вас обманывают. Сталин умер четверть века назад». Враг народа Берия расстрелян. Все остальные заключенные реабилитированы и вернулись к производительному труду. Требуйте немедленных контактов с областными и партийными организациями. Не сдавайтесь в борьбе за ленинские принципы, восстановленные Центральным комитетом. Убедительная листовка. Острая. Гауза листовку в комок свернул, и в окошко между решетками запустил. Комочек под луной белым мотыльком пролетел, только к земле приблизился, как из-за барака выскочил человек. Луна в погонах отражается. Полковник Бессонов. Не спит. Бдит. Подхватил листочек, сжевал, кулаком окошку погрозил, и все тихо. «Ничего», — сказал Гаузе. «Мы — коренные русаки». Народ твердый. Только он в кроватку нырнул, как в окне что-то показалось. Светлое. Разделилась светлое на полоски, проникла сквозь решетку, собралось воедино. Стоит в закуточке привидение. Знакомый образ. В мундире генералиссимуса. С усами и орденами. Товарищ Сталин. Полупрозрачный. Луна просвечивает. Сказала приведение печальным голосом. «Петр Петрович, не смущай мою державу. Учти, что ничего у меня не осталось, Кроме убежища человеческих душ, Которые скорбят по сильной руке И ждут моего возвращения до этой территории. Ничего, предупреждаю, Руки прочь от моего лагеря, Во сне придушу». «Нет», — говорит Гаузех, хоть и перепугался, — «это не материализм. Уйдите, пожалуйста, вы меня своими дешевыми эффектами с пути не собьете. Что же, теперь прикажете всю жизнь здесь сидеть?» Но нет уже привидения. Растворилось оно в темном воздухе. А в закуток дверь раскрылась, там Полина стоит. «Ты с кем это беседовал?» «Со Сталиным». «А вы что в таком виде?» Полина не ответила. Вид у нее грустный. Халат порван, на щеке царапина. Волосы лохмами. «Вас кто-нибудь обидел?» Достала Полина из стеклянного шкафчика йод, поморщилась, щеку вымазала. Сама сказала. «Насиловали меня. Устала я от этого. Чуть я чем бессонного обижу, начинают меня насиловать. Но сколько это может продолжаться?» «Какое безобразие!» — сказал Гаузе. «И это тоже будет учтено!» «Иди ты!» — сказала Полина. «Как я есть лагерная, блядь, то жаловаться некому. Спокойной ночи! Смешной ты все таки И ушла.